Глава 29. Рейн. Два дня трястись в карете, ловя своим задом все кочки и ухабы, я содрогался от одной мысли об этом ужасе. Нет, я, разумеется, иногда пользовался такими подручными средствами передвижения, но никогда не ездил в такую даль. Обычно все ограничивалось короткими поездками по городу. «Я и говорю, Рейн...» «Давай полетим!» — убеждал меня дракон, пока я петлял по вестибюлю в ожидании Лори и поглядывал на свой чемодан, стоящий у подножья лестницы. «Замолчи, Харт!» Два часа назад, перед тем, как Лори отправилась собирать вещи в дорогу, она напомнила мне о том, какое прозвище дала дракону. «Харт!» «Лучше и не придумаешь!» «Потому что я, Рейнхард Монтеро...» Действительно, развалился на две части. «Если полетим, то доберемся туда уже к ночи», — убеждал меня крылатый, летая рядом. «Вообще-то мы отправляемся туда с Лори, а ей нужен комфорт», — процедил сквозь зубы, убеждая скорее самого себя, а не дракона. «Да брось, ей будет гораздо комфортнее на мне», — Я не могу рисковать. Вдруг ты увидишь лавандовое поле, или тебе что-нибудь в голову взбредет, и ты сбросишь нашу наездницу. Мы же договорились друг другу доверять. Да я вообще мечтаю о том, чтобы она меня оседлала. Конечно, мне хотелось бы, чтобы она оседлала меня немного иначе, но... Замолчи. Не гневи мою и без того расстроенную душу. «Но и так сойдет», — договорил этот огненный Лавилас. «Доверься, Рейн, ты просто выскажи наше предложение Лори. Если она откажется, то так уж и быть, готовься к долгой утомительной дороге». Я стиснул зубы, обдумывая предложение. «Хотя, что тут думать? Я был полностью согласен с драконом». Комфортно и быстро лететь гораздо лучше, чем ужасно и медленно ехать. Лори появилась на лестнице в компании тетушки. «Девочка моя, будь осторожна!» давала на подствие тетушка Маргарет, заботливо обнимая Лори за плечи. «Слушай, Рейна, ни на шаг от него не отходи, хорошо?» Я с тоской голодного пса разглядывал лиловое дорожное платье своей супруги задерживая взгляд на соблазнительных выпуклостях. И в конце концов шумно вздохнул. «Хороша!» — оценивающе протянул дракон. «Угу», — буркнул я, переводя взгляд на два внушительных чемодана, которые нес Ларс со второго этажа. «Я мысленно закрепил наш внушительный багаж на драконьей спине, понимая, что он не помешает полету. Только если совсем немного...» Пока женщины прощались у подножья лестницы, я подозвал к себе Ларса. «Слушаю, ваше сиятельство». «Присмотри за старушкой, Ларс». «Разумеется», — он с готовностью кивнул. «Она будет в надежных руках, не переживайте». «Свидание в хозяйских спальнях не устраивать, понял». «Что вы?» — глазки Ларса забегали. «Я и не думал об этом», — «Ну да, ну да», — подтронил я, дружественно похлопав его по плечу. Лори подобралась ко мне ближе и лучезарно улыбнулась. «Нет, все же смотреть на нее — одно удовольствие. Правда, и мучение для мужских инстинктов». «Я готова», — отчиталась она. «Отлично». Я неуверенно улыбнулся и все же решил выдвинуть свое предложение. «Лори, послушай, а ты когда-нибудь летала на...» Громкий, немного агрессивный стук во входную дверь прервал мою речь. «Лори! Тетушка Маргарет, Лори!» Надрывался женский голос за дверью. Кто-то всхлипывал и отчаянно колотил по двери. Мы с Лори переглянулись. В ее глазах застыл испуг. «Это Патрисия!» — прошептала она удивленно. «Впускать?» Спросил я, понимая, что мне не хочется лишний раз расстраивать свою красотку. Лори неуверенно посмотрела на ошеломленную тетушку и все же утвердительно кивнула. Я отмахнулся от помощи Ларса и сам открыл дверь. Патрисия стояла на крыльце, прижимая к груди маленький чемодан. Она рыдала на взрыт и была очень напугана, искренне напугана. «Лори!» Всхлипнула она и, быстро отставив в сторону чемодан, бросилась к любимой сестре, с силой сжав ее в объятиях. В глазах моей супруги отразилось полнейшее непонимание и немая мольба «Спаси меня!» «И вам добрый день, Патрисия!» — произнес я громко и с силой захлопнул дверь, мгновенно приводя в чувство нашу названную гостью. Она отлипла от Лори и, громко рыдая, заговорила. «Лиам пропал!» «Что?» — встрепенулась тетушка Маргарет. Вероятно, даже несмотря на паршивый нрав племянника, старушка искренне за него переживала. «Пропал еще четыре дня назад!» — проговорила Патрисия и приняла из рук слуги стакан воды. «Так Лиам и раньше пропадал на несколько дней», — заявила спокойно Лори. Возможно, он опять где-то пьянствует или проигрывает деньги, которые ему дал Рейн. Патрисия сделала несколько крупных глотков и шумно вздохнула. Я сперва тоже так подумала, но он никогда не отсутствовал дома больше двух дней. В общем, вчера я обратилась в ближайший отдел полиции. Они проверили все заведения, где обычно бывает лям. В последний раз его видели там три дня назад. Он пришел и ушел в тот же вечер. Тетушка Маргарет подошла к Патрисии и крепко ее обняла, успокаивая. «Ну же, девочка моя, не плачь. Ты же знаешь, Лиама, скорее всего, он нашел какое-то новое заведение». «Или любовницу», — предположил я. «Сегодня утром ко мне пришли незнакомые люди», — продолжала Патрисия. «Они тыкали мне в нос долговой распиской на дом». Подписанный рукой Лиама, спрашивали, где мой брат, твердили, что он должен им еще денег, сказали, что если он не вернется к завтрашнему утру, я буду расплачиваться за брата. Они угрожали мне, что надругаются. В вестибюле раздался настоящий вой, совсем не похожий на женский плач. Пока тетушка Маргарет продолжала выполнять роль жилетки, я бесстрастно смотрел на это безумие. Слова «сбежала» и «мне страшно» вновь и вновь пробивались сквозь женскую истерику. «Твою мать!» — выругалась громко Лори, и я бросил на нее удивленный взгляд. Заметив мою реакцию, она смущенно улыбнулась и пожала плечами. Мол, прошу прощения, само вырвалось. «Значит, твой брат сбежал и оставил тебя расхлебывать его дела?» предположил я, продолжая наблюдать за своей смущенной супругой. «Он бы не посмел! Он бы никогда меня не бросил!» — всхлипнула Патрисия. «Вот тут я бы поспорил!» Пока Патрисия рыдала на плечи тетушки, Лори подобралась ко мне ближе. «Что будем делать?» «Еще вчера я предложил бы ее выгнать. Я мило улыбнулся своей жене. Но так как теперь я человек ответственный...» то предлагаю оставить ее здесь. Пусть пока поживет. А когда мы вернемся, я разберусь с долговой распиской на дом. Ее нельзя здесь оставлять, шикнула испуганно Лори. Патрисия старушку в могилу загонит своими капризами. Да и я не могу рисковать жизнью тетушки. Вдруг те, кому должен Лиам, явятся сюда. И она пострадает. «Тогда я снимаю с себя ответственность и все-таки предлагаю выгнать твою сестричку». «Рейн, так нельзя!» «А что ты предлагаешь?» Лори неуверенно улыбнулась. Было видно, что она в такой же растерянности, как и я. «Не знаю. Может, мы отсыпем ей немного деньжат, и пусть она отправляется в гостиницу?» «Идея неплохая, но тетушка не поймет. Все-таки старушка ее по-своему любит». Я тяжело вздохнул и уставился на рыжеволосую Мигеру, И не постеснялась ведь прибежать за помощью Клори после того, как отравляла ей жизнь. Меня разрывало надвое. Мне действительно хотелось просто выпроводить Патриссию из дома и дать ей хорошего пинка под зад, чтобы усвоила жизненный урок. Так непременно бы поступил старый Рейн. Но новый, которым я так отчаянно пытался стать... Никогда бы так не поступил. Ответственность, мать ее! Если бы я знал, что деньги не помогут мне откупиться от родственников жены, в тот вечер просто вышвырнул бы Лиама прочь. Тогда, в конце концов, я еще был старым Рейном. Имел полное право. Пс, Рейн!» — раздался шепот дракона, и я перевел взгляд к дверям гостиной, где летал крылатый. «Разговор есть!» «Я на секунду», — заявил я Лори и направился в гостиной. «Ты куда?» «На совещание». Лори схватила меня за рукав, останавливая, и тихо шикнула. «Только не говори, что ты идешь советоваться с драконом. Он, помнится, мне Патрисию в постель затащить хотел». «Хотел, но не затащил ведь». Я адресовал ей быструю улыбку и поспешил в гостиной. Стоило мне остаться наедине, как дракон тут же залепетал. «Берем ее с собой!» «Какого хала Я не собираюсь быть никому нянькой!» Возмутился я, гневно глядя на огненного говоруна. «Мы вообще-то там расследование проводить будем!» «Неужели ты ничего не понимаешь? Она же не просто так сюда явилась! Эта рыжая не к сестрице своей пришла к тебе!» «Чушь!» «Драконье чутье никогда меня не подводит. Пропал этот пьянчуга на самом деле или нет, неизвестно. Если и да, то это Мигера своего не упустит. У нее ни приданого, ни дома, да и родни почти нет. На замужество шансы маленькие. А вот мужа у сестрицы увести милое дело. Не успеешь оглянуться». «Как будешь ее из постели своей за волосы вытаскивать? Вот только Лори вряд ли поверит, что между вами ничего не было. Тем более после моих слов в день нашей свадьбы». «Я эту леди сейчас просто выгоню, и никаких проблем». «А если ее где-нибудь грохнут в подворотне за долги браться, то ты с этим жить сможешь? А Лори?» «Тогда просто дам ей денег». И пусть катится на все четыре стороны. Женщина с деньгами, одинокая, незамужняя, да ее грохнут еще быстрее. Я ощутил себя закипающим чайником. Да что ж мне так не везет? Не дома, а проходной двор какой-то. И что ты предлагаешь? Возьмем ее с собой, и я там найду ей жениха. Отлично. — протянул с сарказмом. — Давай теперь вместо решения важных вопросов сводничеством будем заниматься. — Это делу не помешает. Зато так мы навсегда делаемся от навязчивой родственницы. В столице у нее немного шансов найти жениха. Она в любовницах у многих побывала. Репутация сильно подмочена. А там со всех городишек приедет знать. Я зарычал от бессилия и двинулся к выходу. «Да и Лори немного поревнует. Это только на пользу нам», — добавил дракон. «Дурацкая идея», — буркнул напоследок и вышел в вестибюль. Оценив обстановку, я тихо выругался. У дверей стоял еще один незваный гость. И, судя по его небольшому чемодану, он тоже собирался в путешествие. «Рейн, я не успела тебе сказать...» — затараторила Лори, поглядывая на меня виновато. «Я отправила Кэтрин записку, и вот...» «Я еду с вами», — заявил Лис, стоящий у входной двери. «Давно не бывал на таких сборищах». Я мысленно пожелал себе терпения. Лори, заметив мой грозный взгляд, тут же поспешила ко мне. «Прости», — оправдывалась она шепотом, касаясь моей груди, — «Я подумала, что должна предупредить Кэтрин о том, что мы нашли Нолу и отправляемся к ней. В конце концов, настоящий вор нам в команде не помешает». Я скептично посмотрел в сторону рожеволосого мужчины. Возможно, я действительно ревновал Лори, потому что видел, что Лис поглядывает на нее с интересом. Но головой понимал, что она права, ведь если вдруг что-то пойдет не так то лис может быстрее сориентироваться в решении проблемы. В конце концов, он всю жизнь только и делал, что скрывался. «Хорошо», — я утвердительно кивнул, и в моей голове тут же раздался возмущенный крик дракона. «Нет, не вздумай брать с нами этого жадного простолиса. Он меня чуть с Лори не рассорил. Двоих рыжих брать с собой — к беде!» «Заткнись», — прошептал я, — и с наигранным дружелюбием улыбнулся присутствующим, чувствуя настоящий ужас от предстоящей поездки. «Ведь теперь нам точно придется ехать в проклятом экипаже». «Патрисия», — я обратился к заплаканной девице, что не сводила с меня своего жалостливого взгляда. «Ты едешь с нами». Лори посмотрела на меня, как на сумасшедшего, наградила едкой ухмылкой, аля «я так и думала», и, гордо развернувшись, направилась к входной двери. «Если все станет только хуже, клянусь, я заберу у зельевара смертоносное зелье», — пригрозил я дракону, глядя на то, как Лори кокетливо принимает руку лиса и выходит с ним на улицу. «Доверься, Рейн, я не подведу». «Очень хочется в это верить».